На улице шел противный мокрый снег, больше похожий на дождь. Березов вышел из здания отдела кадров и неторопливо пошел вдоль улицы. Торопиться было некуда, но прогулка по такой погоде не вызывала никакого энтузиазма. Заметив неподалеку интернет-кафе, Иван решил провести остаток дня с пользой. Он решил воспользоваться случаем, получить больше информации о своем новом месте службы. В ответ на запрос за ООО «Ареал» поисковая система выдала огромное количество ссылок. В первую секунду Иван даже немного опешил, но времени у него было хоть отбавляй, и капитан принялся разбираться в ворохе полученной информации. Вскоре выяснилось, что данных об ареале одновременно и много, и мало. Официальные источники выдавали то, что и так давно известно. В 1991 году у самой планеты неожиданно появился 10-километровый метеорит, несущийся прямо на Москву. Прежде чем полпланета успела испугаться, Он вошел в атмосферу и развалился на куски. Считается, что он был полом и состоял из замерзшего газа. От разогрева его разорвало в дребезги, и получившийся в результате рой обломков выпал на землю в виде метеоритного потока где-то в тайге под Ухтой. Эпицентр падения приблизительно определили как территорию радиусом в 30 километров, а полный поперечник осыпи составил километров 50. Академия наук направила туда экспедицию, которая благополучно ничего не нашла и вернулась в Исфаясье. Родина поставила армии задачу помочь науке, и местному стройбату досталась честь выкапывать осколки метеоритов. На этом все и закончилось. К концу года в районе падения начались проблемы. Домашние животные начали убегать в лес. В Таге началась эпидемия бешенства, или что-то в этом роде. Зверье нападало на людей. Было много жертв. Потом стали пропадать люди. Местные власти забили было тревогу, но тут и цистеры, развалился и властям стало не до того. Потом начались новогодние праздники, а после их окончания выяснилось, что целый район и строительный батальон в том числе не выходят на связь, не отвечает на запросы и вообще не подает признаков жизни. Отправленная туда комиссия назад не вернулась, как ни вернулись и все три последующие доложили в москву. район объявили ззон экологического бедствия, опасной для жизни. эвакуировали население из близлежащих поселков и занялись более насущными проблемами. В стране бесчинствовала приватизация и прочие прелести перехода на рыничные отношения. Чновникам приходилось в условиях жесткой конкуренции разворовывать страну, и никому не было дела до какого-то там района таежной глухомани. Потом россия училась играть в теннис, затем началась война на северном кавказе, словом все и так ясно. Фактически все это время за опрятным районом никто не не занимался. оказавшиеся в тех местах люди продолжали пропадать среди местных проползли главящие байки простающих из могил покойников фурдалаков и прочие суеверия держащие к тому жуткому району поселки быстро обезлюдили в общем все стремились избегать гиблого места единственным кого интересовала судьба погибших был академик лавренев руководитель той экспедиции что впервые изучала местность падения осколков метеорита академия наук с тех пор переживавшие не лучшие времена и Денег на экспедиции больше не выделяло, и Лаврентиев периодически прилетал в Ухту за свой счет. По сохранившимся данным, он подолгу пропадал в запретном районе, проводя свои собственные исследования. Он первым из официальных ученых обнаружил не только надеще загадочных и необъяснимых с точки зрения современной науки аномалий и мутаций, но и открыл некоторые полезные их свойства. Много лет академик долго и безрезультатно набивал пороги высоких кабинетов, прося средства на изучение опасного района. Но так и не смог ничего добиться опомнились лишь в девяносто девятом когда лаврентьев разработал некую химическую добавку для металлургии создавая которую он использовал нечто найденное им на территории погибшего района применение этой добавки позволило академику создать новое поколение боевой брони несколько опытных образцов бронежилетов прошедших испытаний чуть ли не в кустарных условиях силами учеников академика воспользовавшись личными связями и возможностями были переданы в войска и На северном кавказе слав вторая война и ждать отзывов о боевом применении долго не пришлось результаты неожиданно превзошли все ожидания новый сплав оказался настолько вязким что надежно и с легкостью удерживал в себе все известные пули включая бронебойные причем помимо вязкости материал отлично поглощал кинетическую энергию что резко снизило травматическое воздействие за прекратного поражения в кратчайстве и сроки новый бронежилет в был принят на вооружение и начал поступать войска и силовые структуры. Академика хватились, но было уже поздно. Ученый ушел в запретную тайгу и свой очередной исследовательский поход, но так и не вернулся. Организованная поисковая экспедиция бесследно пропала в первый же день. После этого зазвучали голоса, требовавшие тщательного изучения аномальных территорий. Однако, чиновничий маховик раскручивался медленно. К тому времени ученики пропавшего академика, продолжившие работу с его ванилью, оснастили новой бронёй первые танки. Демонстрация возможности брони нового поколения произвела фурор на международном оружейном салоне в Арабских Эмиратах. Иван машинально покачал головой. «Да, броники сейчас что надо. Пластина на груди и спине даёт стопроцентную гарантию». Он вспомнил случай... когда на его глазах в защищенного бронежилетом нового поколения человека попала очередь из крупнокалиберного пулемета. Тот умер мгновенно, но когда его осмотрели, оказалось, что ни одна из четырех пуль, ввяжнувших в бронепластине, не пробила даже кожу. Человек умер от того, что не выдержавшие страшного удара ребра сломались и вошли в сердце. Конечно, теперь есть специальные боеприпасы, но они тоже созданы в гнице ареала. Он продолжил разбираться в собранной информации. Новая военная тайна россии вызвала в мире живейший интерес зашевелились коммерсанты от военного бизнеса и шпиона всех мастей вскоре один из американских исследовательских институтов заявил что секрет российской брони кроется в неизвестной химической добавки явно внеземного происхождения последовало серия громких скандалов со шпионажем разоблачениями резидентов обмен высланными дипломатами и нотами протеста вскоре в В районе Зловещей Тайги местные жители стали замечать неизвестных людей в высококачественном и дорогостоящем снаряжении. Чиновники заторопились, и на свет появились первые регламентирующие документы, определяющие для загадочных территорий статус закрытой зоны. Отныне пересекать отведенные для опасного района границы стало официально запрещено. В Ухте был развернут отдельный батальон внутренних войск, чей задачей стало патрулирование границ запретной зоны и поиск нарушителей. Вокруг опасного района начали тянуть проволочные заграждения. Причем этот процесс немедленно забуксовал. В основном из-за того, что в условиях беспрестанного воровства с чиновниками бюджетных денег работать в глухой тайге, заболоченной и часто непроходимой, оказалось не так-то просто. Около года шла вялая возня, а потом произошел первый выброс. До сих пор исследователи так и не смогли ответить на вопрос, что такое выброс, чем он обуславливается и как его предсказать. Достоверно известно лишь то, что... что аппаратура наблюдения за данным районом тайги и спутники слежение зафиксировали колоссальный выброс энергии по всей площади падения метеоритного потока. меньше чем за минуту запретная зона расширилась во все стороны на тысяча пятьдесят3 метра. Бригада строителей тянувшие ограждения перестали выходить на радиосвязь. больше никто их не видел. Сого дня зловещий район больше не просматривается со спутников и из космоса выглядит как большое красное пятно, в форме идеально ровной окружности. Журналисты затеяли раздувание шумихи, но не успели разжечь и половину скандала, как произошло следующее событие. В нескольких десятках километров от поглощенного выбросом Таёжного района находилась нефтедобывающая станция «Лукойла» и «Газпрома». На ближайшем запретной зоне нефтепрома «Слитый бук», расположенной в поселке Нижний Одес, один из несущих добывающую вахту специалистов обнаружил неожиданные изменения в структуре, поступающей из скважины нефти. ъемы добычи резко упали, а сама нефть неожиданно изменилась ранее густая вя черная вязкая масса ныне превратилась в легко движущуюся жидкость с минимальной плотностью напоминавшая цветом хорошо выдержанный коньяк и словно получил на своей поверхности рутальную пленку на которой играют солнечные лучи поначалу это не вызвало изкрометных эмоций подобной по структуре нефть получившее название песцовая довольно давно добывает в районе тенды. По своим качествам она лучше ухтинской, но само по себе улучшение этих качеств не могло скомпенсировать столь обвальное падение объемов добычи. Нефтяники взяли пробы и провели несколько простейших анализов, результаты которых буквально взорвали сначала научный, а затем и финансовый мир. Это была уже совсем другая нефть. Получаемое из нее топливо имело невероятную по своим характеристикам энергетическую эффективность. Сжигание всего 100 мл бензина, выработанного из этой преобразовавшейся нефти, эквивалент на сжигание 10 литров бензина полученных из обыкновенной нефти самолета заправленные реактивным топливом полученным из новой нефти имели возможность без дозаправки облететь планету дважды причем сам процесс перегонки новой нефти был исключительно прост и не требовал больших затрат с тех пор опасным районом заинтересовался чуть ли не весь мир быстро разнеслась информация о находках на закрытых территориях неких метаморфитов артефактов и с крайне необычными физическими свойствами. Весь мир облетело любительское видео, на котором небольшой осколок лежащего в снегу мутного кристалла заставлял кипеть стоящий на себе стакан воды, а снег при этом под кристаллом не таял. К запретным границам потянулись ученые, резиденты, толпа туристов и авантюристов всех мастей, от новоявленных сталкеров до уголовников-прецедивистов. Ушлые люди пытались сделать врезки в нефтепровод, начались нападения на исследовательские научные группы работающие на границах опасных территорий мгновенно расцвел черный рынок торгующий всевоз возможными сувенирами и артефактами зачастую поддельными скоро произошло еще одно событие вознесшее степень интереса к эномальным территориям практически донипес знаменитой ралли париж дакар уверенно выиграл российский экипаж управляющий автомобилем нива ранее никак не выделявшимся своими качествами нива уверенно оставил позади всех соперников. пройдя все 1200 км раллийного маршрута на одном топливном баке, ни разу не остановившись для дозаправки. Невероятный фурор произвело заявление представителя конструкторского бюро, готовившего этот автомобиль к гонке. На Ниву поставили экспериментальный двигатель, специально разработанный под бензин GTX, получаемый из ареаловской нефти. Размеры нового двигателя уменьшились в несколько раз, его вес облегчился на порядок, а топливный бак имел объем ровно 5 литров. и к моменту финиша был еще на четверть полон. Конструкция нового двигателя вызвала небывалый ажиотаж, и в маленькой ухте быстро стало тесно. Едва правительство осознало, какой стратегический ресурс неожиданно, едва ли не в буквальном смысле, упал с неба, началась крупная деятельность по прекращению его обильной утечки. На всей площади ареала был срочно введен режим чрезвычайной ситуации, и к его границам срочно начали стягивать подразделения кузбезопасности внутренних войск, получивших задачу намертво локализовать район в течение недели все нефтепромыслы расположенные в районе ухты и принадлежащие частным компаниям перешли в собственность государства этот процесс быстро орещенный злыми языками добровольно принудительным нем ме на брос множем слухов и хотя официально никто не выразил значимого протеста поговаривали что правительство выкупало нефтепромысла мягко говоря по очень недорогим ценам В результате смена собственников особенно пострадала корпорация лукойл вскоре президент лично объявил о создании российского акционерного общества ареал задачией которого является исследование аномальной территории 10 процентов акций ареала выпустили в свободную продажу остальное пакет принадлежал государству и государству сразу напомнило всем кто в доме хозяин вся деятельность рау с момента основания получил гри совершенно секретно Территорию ареала объявили запретной зоной, приравненной к стратегическому объекту государственной важности. Незаконное пересечение ее гранит не просто светило пятилетним сроком. Охрана получила приказ применять оружие по нарушителям без предупреждений. С целью обеспечения максимально рационального и всеобъемлющего освоения скрытого в ареале потенциала в состав Совета директора ФРО вошли представители Российской Академии Наук, Газпрома, Минсотздрава, МЧС и ФСБ. Председателем совета директоров назначили вице-премьера Лазинского, который бессменно находится на этой должности с 2001 года и до сих пор. Силовики решительно и жестко вычистили Ухту и окрестности Ареала от криминалитета, и масштабные утечки ресурсов прекратились. С тех пор основной задачей службы безопасности РАО, комплектование которой производилось только сотрудниками ФСБ, стала борьба и противодействие с заграничным резинентуром, не оставляющим попыток проникновения внутрь Ареала. МЧС в кратчайшие сроки полностью оградило опасные территории, проложив между границей запретных земель и пригодными к жизни районами поезд отчуждений шириной в 10 км. Внешний периметр ареала был обнесен сплошной стеной, системами охраны, наблюдения и контрольно-следовой полосой. Внутренний радиус поезда составляла железная дорога, полностью охватывающая весь периметр ареала. По железной дороге непрерывно крессировали два состава мчс оборудованные средствами спасения на случай внезапного выброса так как предсказать его было невозможно впрочем границы сдвигались уже трижды ведь в результате выбросов размера ареала скачкообразно вырастали плюс ко всему хорошему на второй год существования рао выяснилось что опасная территория непрерывно увеличивается с постоянной скоростью 1 метр в сутки на сегодняшний день в ореал представляет собой идеально ровная окружность диаметром восемьдесят километров и общей площадью более двадца тысяч квадратных километров причем периметр пояса отчуждения длиной пятьсот два километра на юго востоке практически проходят у пригородов ухты все научно исследовательские станции и базы ран и менсоздрава расположены внутри ареала за его пределами находится лишь главный научно исследовательский центр имени академика лаврентьева находящийся в ухте Газпромовцы и вовсе сидят на своих нефтепромыслах, не вошедших в район Ареала, и поэтому превращенных в укрепрайоны. Однако, то ли один, то ли несколько их нефтепроводов проходят по краю запретной зоны. Иван еще час копался в источниках, после чего почувствовал, что перебирать интернет-страницы ему попросту надоело. Официальная информация так и не дала ответа на главный вопрос, почему ему предложили службу в СБ Ареала, и что же там у них за проблемы такие, что опытному бойцу группы А... требуется до подготовка. Почти все, что удалось отыскать, было известно каждому. Ну, может, он узнал несколько новых подробностей, но не более того. Неофициальные источники и вовсе не давали никакой дельной информации. Там собрались всевозможные любители мистики, уфологии, судных ней и прочих апокалипсисов. И эта веселая компания несла такой бред, что позавидуют сценаристы фильмов ужасов. А Реалу чего только не приписывали. Будто там внутри ходят жуткие мутанты, разрывающие людей на куски. И попадающие туда люди становятся зомби, начинают охотиться на сталкеров и ученых. И привычные законы физики там не действуют, то ли вообще, то ли кое-где. И много чего, еще и вовсе не серьезного, вроде летающих по воздуху аномалий, за пару секунд перемалывающих любого в них попавшего, за состояние фарша. Ну и естественно, не были забыты ходячие мертвецы. В момент выброса они, как положено, вылезали из могил и бродили по округе. Березов закрыл браузер и вышел из интернет-кафе. В общем, понятно, что ничего не понятно. То ли режим секретности делал свое дело, то ли кадровик попросту пожалел Ивана и решил преподнести ему весть о назначении на тыловую работу в более щадящей форме. Чего гадать, во вторник все станет ясно. Мокрый снег закончился, и очищенный осадками от запахов городского смога воздух приятно бодрил. Дышалось легко, и Березов решил дойти до общежития пешком. Надо просто развеяться, думать о том, что будет дальше, Б будем поша.